Глава 14. Проклятый лес. Да, он определённо походил на таковые из всяких сказок. В какой-то момент в нём стало так темно, что нам пришлось разжечь факелы. И что удивительно, тут практически не было снега. Как я понял, большая часть его оседает на вершинах деревьев, и это соответственно негативно сказывается на видимости. Кто-то из солдат запоздало вспомнил, что этот лес ещё называют лесом вечной ночи. Ютон продолжал каждые 100 метров проявлять след, но здесь у него выходило гораздо сложнее. Это даже я заметил. След порой проявлялся не сразу или был нечётким, а спустя пару часов пути наш следопыт обвинил ледяного великана в том, что он водит нас кругами. Как оказалось, попутно тот делал заметки на деревьях для обратного пути, и мы внезапно наткнулись на одну из них. «Спокойнее», — вмешался я и обратился к Йотуну. «Объяснишь?» «Единственное объяснение в том, что этот монстр тоже ходил кругами». «А разве мы не должны были увидеть пересечение или вроде того?» «Нет, этот след как... нить!» Мы держим в руках её хвост, и можем идти только по нему. Не слишком понятно, хмыкнул я, но по крайней мере присутствующих это немного успокоило. Но на йотуна всё равно стали смотреть ещё более косо, чем раньше. Но давайте искать в этом позитив. Если он ходил кругами, то возможно, он до сих пор бродит совсем рядом. Да, позитив. Зато я понял, что мне еще так не нравилось в этом лесу. И это вовсе не темнота, а тишина. В лесу было так тихо, что даже простой шепот был отчетливо слышен. А ведь обычно леса полны звуков. Да даже по пути мы нет-нет дослышали что-то, завывание ветра или шорохи. Мы продолжили путь, но теперь Эль-Йот дал задание нашему разведчику искать и другие следы. Мы слишком долго полагались исключительно на способности Йотуна. Да и темнота крайне гнетуще сказывалась на боевом духе отряда. Нам то и дело казалось, что за нами наблюдают. Я всё больше понимал, почему люди не стали селиться в этом месте. Тут нет ни одного достаточно крупного поселения. Вроде на юге, на самой окраине, есть небольшая деревушка, но не более. Но это опять же со слов моих спутников. С северянами вообще было немного сложно в плане информации. Их головы были забиты преданиями, сказками и легендами, половину из которых они считали правдой. Причём одну легенду один северянин мог рассказывать одним способом, другой другим. По этим легендам одноглазый был женат на Фрик, по другим на Фрейе. В третьих, вообще заявлялось, что любимой женой одноглазого была война, и он не смотрел на женщин. Из-за каждым из этих утверждений могли быть целые легенды и сказания. Вот и пойми, кому верить. Может, в этом и был хитрый план моего предшественника. Он не смог перебороть верования славян и поступил иначе. запуталых, сделал раздробленными, от чего реликтам сложнее подпитываться энергией. Но даже если так, эти истории слишком глубоко сидят, и я пока не представляю, что буду делать, если действительно встречу кого-нибудь из жон одноглазого. "Что это?" внезапно крикнул разведчик, а льёд жестом приказал нам остановиться. Где-то совсем близко раздался треск ломающегося дерева, а пару секунд спустя раздался и грохот упавшего ствола. Мы переглянулись. Надо проверить, Йот махнул рукой в направлении звука. Идит Троу, вы останетесь тут. Если это не враг, мы должны суметь вернуться на след. Йотун, ты с нами? Лес был густой, полный растительности, несмотря на отсутствие света. Странно это было, но когда дело касается реликтов и веры людей, могут происходить и более невероятные вещи. И я ведь говорил, что тут нет звуков, говорил. Так что падающее дерево было очень звучным. Мы спешили, продирались через кусты. попутно стараясь не свернуть шею в темноте. Забавно, но тут нам немного помог Йотун. Он метал вперед сосульки, создающие небольшие источники света. Получалась эдакая просвещенная дорога через лес. Тем временем деревья стали падать одно за другим. Кто-то устроил самый настоящий лесоповал. А ещё мы услышали виск, словно визжала какая-то огромная свинья. Что это? послышался чей-то крик рядом. Монстр? Если бы я знал, буркнул я себе под нос. А затем мы увидели это. Нет, не так. Это. И это было кабаном. Кабаном. кабаном размером с грузовик или локомотив. Огромная туша весом в десятки или чуть больше тонн. Но его размер был меньшим из того, что удивляло. Например, его шкура была словно из золота и едва заметно светилась. А ещё он был реактивным. Прямо на наших глазах он разнёс в щепки десятки деревьев. в один миг проскочив сотню метров. «Это Гулинбурсти! Гулинбурсти!» Послышались испуганные его сглосы людей. Да даже Эйрик, по лицу которого обычно сложно было что-то прочитать, выглядел шокированным. Гигантский золотой кабан. Судя по крикам северян, они знают, что это за существо. А раз знают, то вполне вероятно, что это какой-то реликт. Вот куда он тут, другой вопрос. А ещё он, кажется, ранен. На золотистой шкуре отчётливо виднелись свежие раны, из которых лилась кровь. Мы ещё не успели прийти в себя от внезапной встречи, как кабан метнулся прямо на нас, и, учитывая скорость, уйти у нас толком не получилось. Он буквально расшвырял людей в сторону, снеся несколько деревьев. Я с ним разберусь. крикнул я северянам и вооружился мечом, но внезапно меня за руку схватил Эйрик. Нет, это он, наш враг. Что? не понял я, а затем заметил в той стороне, откуда кабан пришёл изначально, человека в чёрном кожаном плаще. Бледный, словно мел, лысый, он замер, уставившись на нас, словно не ожидая тут никого встретить. Теперь я мог сказать наверняка. Это точно такой же монстр, как тот, что участвовал в моём конвоировании. Хлад. Да он, кажется, даже выглядит точно так же. Могло ли то чудовище-переросток в итоге вернуть себе человеческий облик или они просто выглядят одинаково? Долго глазеть на нас бледные не стало, помчавшись прямо на нас, да со скоростью лишь немного уступающей кабану. "К бою!" крикнул я, запоздало осознав, что сейчас всё внимание северян было сконцентрировано на гигантском золотом кабане, а не на человекоподобном монстре, что шёл за ним. И это стоило жизни одному из северян. Тот только поднялся, увернувшись от кабана, но тут на него налетел другой монстр. Это существо сбросило плащ, а затем его тело изменилось, но совсем не так, как у прошлого. Он отрастил десятка два лезвий, сделанных из кости, некоторые из которых по размеру были с двуручный меч. Воин лишь успел обернуться, а в следующий миг его рассекло на множество кусков. Хлад выругался я, но уже через мгновение вскинул своё оружие и выстрелил. Тварь отреагировала моментально, отскочив в сторону, но один из мечей, растущих из тела, я смог оторвать. Монстр спрятался за деревом и то секунду спустя разлетелась в щепки от нового выстрела. Остальные северяне только сейчас заметили, что что-то происходит. Сказывалась зловещая темнота, окутывающая нас. Я в ней видел неплохо. Эйрик, судя по всему, тоже мог ориентироваться. Но вот у остальных явно проблемы с этим. Монстр устремился к людям, а я бросился ему на перерез, но все равно не успел. Другой северянин оказался проворнее первого. заметил, что что-то не так, и успел закрыться щитом, отражая выпад чудовища. Клинки врезались в щит, отразились от него, но чудовище лишь усилило напор. Клинки всё равно достигли цели. Один из них пробил воину плечо насквозь. К этому моменту рядом был уже я. Стрелять по монстру издалека не решился. Глаза мету меня такой себе, промахнуться, расплюнуть. Меч принял облик нормального полуторного меча, и я обрушил его на голову монстру. Вблизи тот, к слову, был ещё омерзительнее. От человеческого в нём осталась лишь верхняя часть черепа, а всё, начиная с арта и вплоть до низа живота, было словно скопление лезвий. Монстр заблокировал атаку и даже выдержал мой удар, хоть я и не сдерживался. Его отбросило на несколько метров. «Займись раненым! Монстра я беру на себя!» — крикнул я Эрику. Северянин подхватил мужчину, что чуть было не лишился руки, и оттащил его в сторону. Монстр не нападал, застыв в десятки метров от меня, не водя своих черных бездушных глаз. «Старцев!» Прорычало оно странным, непохожим на человеческий голосом. Так ты всё время говоришь, ослабился я. Кто ты такой? Тот, кто пожрёт твою плоть, ответило оно и стремительно атаковало. И скорость его была на порядок выше, чем во время нападения на воина. Я даже не попытался отбить его атаку мечом, слишком много клинков. просто направил силы в духовную броню. Но даже так от его мощи меня оттолкнуло на несколько метров назад. Меч трансформировался в пистолет, и я немедленно выстрелил. Тварь отпрыгнула в сторону, а затем закружилась вокруг меня, делая круги и атакуя из слепых зон быстрее, чем я успевал реагировать. Духовная броня исправно держала удар. Да и с энергией сейчас проблем не было. Один только кабан неподалёку генерировал такое её количество, что затыкал за пояс северян. Такое у меня было только с Казимиром, когда я освободил его из плена вместе с матушкой. Ну всё, с меня хватит, рыкнул я и взмахнул мечом, одновременно направляя в него мощный заряд. вышла волна энергии, что рассекла землю и деревья на добрую сотню метров, и заодно значительно рассеял царящий тут мрак. Не полностью, словно сам лес не желал быть освещённым, но теперь нам не нужны были факелы. Понятия не имею, что ты за тварь, но я узнаю по мне мое слово. Обязательно узнаю.